Хвост, в отличие от Вильяминовых, хозяйничавших по-старому, имел в своих селах обширные запашки хлебов, и рабочих рук в горячую пору жатвы ему никогда не хватало. Поэтому, когда подошла осенняя страда, кремник как вымер. Всех ратных, кого мощное и немощно, отослал хвост на козьбу яровых» никита хоть попотеть пришлось изрядно в наклонку горбуша поработой с отвычки весь день в душе однако одобрил бояриу за деловую хозяйскую хватку кормили мужиков тут же в поле и кормили сытно спали в шатрах высокие вазы со снопами сразу отвозили на гумно благо погоды стояли на диу способные солнце ослепительно плавилось в выцветающем от жары небе Смутные копились где-то на краю окоема и таяли высокие, точно неживые облака, и легкий, порывами набегающий ветерок едва колебал знойную, сытную волну спелого хлеба, весь день стоявшую над полем, над мокрыми спинами мужиков и лоснящимися конскими боками. И все бы так и перешло в доброй русской работе, как бы не совершилось новой хвостовской пакости. Рядом с теми полями, что убирали дружинники, притулился спорный клин покоса, который осю пору выкашивали Вильяминовы. Были тут, случались и драки в покосную пору, и с горбушами ходили друг на друга, но теперь мирно стояли полю уже слегка осевшие, пожелтевшие круглые стога сена, И было тихо до зимней извозной поры. Явившийся обозреть жатву хвост, Подъехал верхом к крайнему стогу, Потрогал плетью, Вопросил что-то у своего посельского, Кивнул головой. На утро Никита, замешкавшись матьем котла, Увидел, как хвостовские молцы Молча и спора грузят чужое Бельяминовское сено, На хвост стоит ввысь на коне, а край поля, уперев руки в боки, и провожает глазами уходящие один за другим возви. Полдня возили сено. Потом не невест почему начали поджигать остания, что еще не успели увести Вильяминовских, что появились вечеров, встретили едва не с оружием. В Шибке Хвостовских было четверо на одного, и Вильяминовские отступили, Никита не участвовал. Смотрел, побелев лицом, кусал губы, подмывало бросить бросит все И ввязаться в драку на стороне своих, Но перетерпел. Дуром порушить дело не годило И с какой стороны. Продолжали жать. Те, что участвовали в драке, Ворочались распаренные, веселые, В садинах и синяках. Хвастали. «Ну и даль мы ентим! Боль не сунутся! Шо дейца старшой!» Негромко вымолвил ему на завтра, подавая снопы Матвей Дыхно, один из бывших Вильяминовских, молчаливый и старательный мужик, который, заметил Никита тоже, как и он, не полез, давеча в драку с бывшими своими сотоварищами. «Сожидали хозяина, дождали Татя. Так и учнем друг на друг с дубьем ходить». Никита только глазом повел «погоди, мол». На кратком отдыхе, только что отослали с хвостовским возницу воз, упал в колкую стерню, головой утонув в бабке горячего от солнца хлеба, и сквозь хлеб, не расцепляя зубов, чуть-чуть лениво проговорил Матвею, повалившемуся на той стороне бабки. — Язык чеш, аль боль забрала? Дыхно поворотил голову. Помолчал, обмыслил нежданные тихие слова бывшего Вериаминовского старшова. «А я и думал, ты сын, а с хвостовскими теперь, а!» — возразил и тоже негромко. за боль значит!» — подытожил Никита и спросил, переворачиваясь на бок и глядя в высокие небеса. «На дел пойдешь?» — тихо стало за бабкой, и Никита не торопил. Текли мгновения. Наконец раздалось осторожно. «Третья надь...» «Кого?» — вопросом на вопрос отмолвил Никита. «Иван, знаешь, ведяку. Из наших мужика». «Конопатова-то?» — уточнил Никита. «А, -а, а оба помолчали. «Не продаст, — деловито осведомился Никита. «Не, ни, не ни в жизнь». «В деле сэмбовал», — ответил Матвей. Близко простучало приближающееся телега. Никита пружинство вскочил на ноги. «Айда грузить, Матвей!» Больше до вечера не перемолвили они ни словом, но работали оба по-новому, дружно, чуя друг друга, как чуют добрые плотники, когда ставят клеть без слова берут, оборачивают и садят отёсанное бревно». Только уж вечером, дохлебывая дымное варево у походного костра, Никита предложил Матвею пройти бредишком прудок, что приметил он давеча за рощу. — Третьего боково! А на уши-то там карасейчую будет как раз! Дыхно молча кивнул, и скоро все трое, третьем оказался Иван Ведяка, отправились с бреднем за рощу. — Я долг шастый тама! — Сердие так крикнуло Хвостовской старшой. не то утром не добудешься так к вашу! Мы мигом!» — отозвался Никита, не поворачивая головы. И пока шли до пруда, едва двумя-тремя словами перекинулись мужики. Да и потом, кто бы послушал их нередкий сквозь зубы разговор, поминутно прерываемый возгласами, «Держи, тяни, тяни! Ниже опустите теву Коряга тут, мать, не задень!» Кто бы послушал, мало что и понял из почти косноязычной речи мужиков, бывшего старшова и двоих ратных, что сейчас совсем по-крестьянски в лаптях и мокрых портах выбирались на берег и складывали рыбу в кожное ведерко. Но только когда они возвращались домой, и желтая большая луна всходила над полем, Никита знал, что в его будущей дружине явились двое первых, И верных ему ратников. Осень стояла сухая, солнечная, Страду свалили быстро. Подошел и прошел молот, Отплясали цепеньи на токах, И вот уже в высоких, захолодевших небесах Потянули на юг птичьи звонкоголосые стада. Ратники воротились к дому, И вновь пошла прежняя московская кутерьма бед обид, бестолочий, шибок. Ясно стало, что хвост, так же, как и Вильяминовы, не заможет воротить лопасни, ни с Новым Гордом ничего не сумеет вершить, и, дай бог, не наведет новый Котор княжеской на многострадальную Москву. А Алексей все не ехал, все воевал с Романом, Ольгердом и судьбой в далеком, почти не в заправдышнем Царьграде». Зима подошла дружная, с морозами, вьюгами, звездопадами, В сгустившихся синих сумерках. Землю по-доброму укрыло снегами, Заскрепели обозы по дорогам, И как-то незаметно в трудах и заботах подошло Рождество. На святках Наталья Никитична гадала с девушками. Было много смеху, шуток, вскоре ожидали ряженых — А сейчас, усевшись над серебряной чарою с ключевой водой, поставленную на плат, посыпанной пеплом, с прочерченным по пеплу крестом и приотворив двери, девки и бояршни глядели по очереди, вздрагивая от сладкого ужаса и холода, тянущего из дверной щели серебряный перстень на донышке чары, стараясь разобрать, что там, какая судьба грядет в новом году, «И не дай того, чтобы девушке крест выпал или домовина показалась в кольце». Вот ойкнула палаша, показалось ей в перстне мужское лицо, в лихом извиве соболиных бровей, и будто знакомое и сладко так сразу заныло сердце. «Ой-ой! Глядите, девушки!» Но столпившиеся глядельщицы дыханием смутили воду, ничего не стало видно. Наталью никичну подтащили за руки и тоже велели с ужиного глядеть. Неужто Никита покажет со страхом и тайной надеждой, подумала она. Но показалось, что другой совсем. Сперва мелькала, мельтешила в кольце, а потом как осветлела, и в середке самой, раскинувшей руки на снегу, мертвый. Охнула боярня, Отвалила от чары вся побелев. Подруги кинулись глядеть, где мертвый, где, да не трясить стол, всю воду смутили опять. И уж все дни после ходила сама не своя. А когда совершилась пакость на Москве-реке, на бою кулачном, так и решила сперва, что его среди прочих мертвым принесут. тут ты поняла впервые, что Забор любит. А на Москве реке совершилось то же, что и повсяк день творилось в Кремнике. Каждый год выходили москвичи на лед, на потеху кулачную, и один на один, и стенка на стенку. И нынче, так же, как и всегда, началось с потехи. Гуляли, заломив шапки ражей молцы подовыми кулаками в узорных рукавицах сшивали друг друг на лед, Брызгала яркая кровь из разбитых рож На белый толоченный снег. Визжали жонки вздыхала и вздымалась Криками толпа, облепившая берег. С высоких городень, со стрельниц, кремников Взирали княгини и боярышни на потех кулачную. Тут же сновали ходебщики с бочонками, Наливали кому горячего меду, кому квасу, Бабы жевали заедки, — Грызли белыми зубами подсолнухи, Загораживая лодочкой глаза от солнечного сверкания, Высматривали козовитых борцов московских. И стенка сотворилась сперва по обычаю, мирно. Сходились, кричали озорное, подначивая друг друга. И кто и зачем дуром выдохнул хвостовские проровы, Не то иное, как слово ругательное. И казалось вдруг, что не стенка на стенку, а хвостовские на Вильяминовских выстроились на льду Москвы-реки, и тут пошло. Били в рыл и в лезли, остервенело, сшибая, топтали ногами, и бы тем было не встать, и эти не могли сойти, уступить, раздаться хотя на миг. Счастливые лишь отползали в сторону, дрались страшно, И уже в ход пошли кистини, и где-то нож сверкнул, и тут же по ножовщику сломали руку, и уже мчали под гору княжеские и десятка два конных бояр разнимать, разводить и растаскивать смертоубийственный бой. И было же битых, и было же топтанных, и было же недвижно оставших на том белом снегу после побоища». Мертвых сносили к Михаилу Архангелу, складывали рядами на паперти, и на паперть не влезла, иные лежали прямо на снегу. И уже переменив праздник в плач, голосили женки московские над погинувшими даром во взаимной нелепой грызине боярской молодцами московскими. Наталья Никитична бежала в толпе иных женок, а И чуть было в стыд не заголосила над мертвым. Но к великой удаче своей у самого обережья Нос к носу столкнулась с окровавленным, В рваной среде, шатающимся с Никитою, Оглушенным не столько дракою, Сколько тем, что били его свои, Ему пришлось неволю любить своих. Кинулась, обоймя, С мокрым от слёз счастливым лицом, Целовала живого, Добро, что и кругом творилось то же самое, схватывали своих, оглаживали, вели под руки по домам, и Наталья повела впервые своего никитшку уцелевшего в гибельной стенке, и он шел, качаясь, еще мало понимая чего, и почти уже у терема Протасева стоялся, Отмотнул головою «Нельзя мне!» — хрипло сказал, Прибавив первое, что пришло в голову. «Василь Васильевич убит И она поверила, присмирила, заплакала навзрыд. Крепко обнял, расцеловал мокрую плачью свою, Подтолкнул к дому иди, А сам, махнувши рукою, неверными шагами пошел к княжеской молодеечной. Шел, не оборачиваясь, ибо знал, Ежели обернется, не выдержит. Побежит к ней, и всё потеряет тогда, И ее саму потеряет тоже. Пятилетний Митя идет, ковыляя по траве. Небольшой садик, зажатый меж княжескими теремами, Владычным двором, поварню и челядней, Со всех сторон укрытый от ветра, Солнечный и теплый, словно нарочно приспособлен для прогулок княгини и нянек с детьми. Среди яблони вишен, меж кустов крыжовника, малин, смороды, среди гряд с многоразличной овощью, тут и лук и чеснок, и хрена, укропа, сельдерей, и петрушка, и реп с и ревень, и морковь, и огурцы, и тыквы, и даже дыни, которые ухитрились нынче разводить княжеские садовники, И чего тут только нет. По стенам вьют сплети бобов у сладкого гороха, Цветы, где только можно, заполняют сад, Гудят пчелы, и Митя, стараясь достать пчелу, Нечаянно попадает в крапиву. Крапива больно кусается, И княж сперва начинает бить по крапиве кулаком, А потом горько плакать. На крик бежит захлопотанная нянька, подхватывает малыша толстенького басова в одной рубашонке и, обтерев ему подолом нос, бегом утаскивает назад в терема Второй мальчик, Ваня, на руках у кормилицы, видя, что братька унесли, начинает плакать тоже. Рассерженная Александра в распашном сарафане из пестрой зиньяни появляется в саду. Лицо у нее красное, не могут няньки за младениями приглядеть. Дочка высовывает нос в сред за матерью. Скоро Ванюша успокоен, няньки выруганы, и Митя с большим куском желтого сахара в руке является вновь в саду, переодетый в чистую рубашонку, и уже теперь ковыляет рядом с нянькой, уцепившись одной рукой за ее подол, а другой сует в рот, слюнит и лижет, вымазав себе уже всю рожицу, дорогой желтоватый кристалл сладкого восточного лакомства. От соборной площади с храмом Успения Богоматери сад отделён глухим тыном из плотно подогнанных друг к другу, поставленных торчком изоостренных кольев. Ни говор, ни шум толпы не проникают в сад, Не нарушают дурманной тишины, В которой зреют овощи и плоды, Жужжат насекомые и лишь издали, Из-за неглины доносят шум города, Да озорные голоса стрепух на поварне Изредка нарушают теплую, Отененную яблоневым и вишневым пологом тишину. Маленький толстенький мальчик, Присев на дорожке, следит за навозным жуком, Тянет ручкой, чтобы его ухватить. Он уже отпустил нянькин подол, А нянька, ненадолго хватила княгининой грозы, Тоже отворотила лицо, Слушает, о чем толкуют громкоголосые девки на поварне. Няжичу только-только свершили постриги, И никому неизвестно пока его грядущая судьба и слава. Он может сотни раз заболеть... Умереть, уж биться на смерть пав с коня. Чума, мор, иная какая беда, подстерегают его, Как и всякого рожденного на земле на каждом шагу. Вот выползет гадюк из крапивы, Вот облепит ребенка пчелиный рой, Вот легнет на конюшне конь, И нет мальчика, а наговор, сглаз, А трава, вольная или невольная, Кусок порчной рыбы — Молоко из позеленевшей медной посудины, угар в бане. И по что именно этого такого-то, а не иного, дитятю произвела на свет Милуис со своим робким князем, а затем корчась в сладких мук родовых, дочь великого тысцкого Москвы Василия Протасича Александра Шура, ныне великая княгиня Владимирская. Почему спустя несколько лет умер его брат Иван, а он, Дмитрий, остался и жил долго, и нарожал кучу детей, и возглавил рать на Куликовом поле, и стал великим князем Дмитрием с прозвищем Донской, с коим и перешел века? Великое чудо жизни и случайность выбора, наследственные причуды и воля случая — Как согласить все это с высоким предназначением и судьбою государств? Лукаво скажет книгачи мыслитель грядущих веков, что единодержавие, наследственная монархия была бы лучшей формой правления, ежели бы не случайность рождений. Александра недаром гневалась, и не в няньках было дело на сей раз. В Кремнике опять восстала пря. Никак не могли поделить амбары и житницы, не могли согласить друг с другом, кому собирать вещи и половушное в торгу. Вильяминов с трудом и нужою отказывался от древних привилегий своих. И кому что охранять в Кремнике, неясно было тоже. Посему, когда загорелась на поварне владычного двора, не могли сообразить сразу, кому тушить — Хвостовским или Вильяминовским. А клирики без владычного догляду пополошились тоже. Огонь сразу вынесло выше кровель, а там и пошло. Кинувшиеся со сторон Вильяминовские и молодцы сцепились в драку. Заплошно бил колокол у Ивана Лествичника. В пересохших бочках у теремов не оказалось воды. Потом Вильяминовские ставили это в вину хвостовской обслуги. Пока цепью выстроились от Москвы реки по взвозу и начали передавать из рук в руки кожаные кленовые ведра, пока вынеслись конные бочки с водой и подоспели крючники с посада, уже весело пылали службы, и прислуга с плачем и криками выносила порты иконы и рухлет из теремов. А тем часом занялся беконт в двор, И раздуваемое ветром пламя потекло, Огибая соборную площадь в сторону приказов, Съедая один за другим дворы великих бояр. Уже все колокола Москвы вызванивали на бат, и люди, ослепнув от дыму, в затлевающей одежде дуроломно лезли в огонь, отстаивая припасы добро, и тут же среди рушащихся клетий и пламени били наотмашь друг друга по мордам, катались по земле, молотя кулаками почем попадя, и, вскакивая обожженные отчаянно матеря напарника, начинали тащить вдвоем, какой-нибудь неподъемный, обитый узорным железом княжеский сундук. Княгиня Александра наспех одевала младенцев. Конные дядьки, хватая с рук на руки плачущих княжечей, в опор выносились сквозь пламя к бровицкому спуску. В сторону троицких ворот было уже не пробиться. Никита, возвращавшийся с обозом из-за Москворечья, Алексей Петрович не любил, чтобы и засиживались без дела и гонял по работам почти без роздыху и своих, и особенно пришлых, бывших велиоминовских, сперва даже не понял, в чём дело. В ясном солнечном дне вспыхало опадало пламя, и, подъехавши ближе, он понял, что весь кремник пылает, как один общий жаркий костер. Страшно было смотреть со стороны — Рвануть супонь, отшвырнуть дугу и стащить хомут со всею обрудью с лошади было делом одной минуты, а хлюпкой вскочив, намеренно он свистнул и, вцепившись в гриву, помчал на урывистый гул рушащихся в пламя колоколов на разноголосый вой и гомон пожара. На низком наплавном мосту через Москву реку было не пробиться от люда бежали оттуда, пробивались туда... Орали, материли, дрались, плакали, а сверху дождем сыпало в человечье иконское месиво горящими головнями, что разносимые ветром глухо ударяли, а настил моста со змеиным шипением сваливаясь в речную воду. Никита, подпихнув меренно, решительно окунулся в воду и поплыл. Над ним на горе ревело пламя, сажа и гарь сыпались в воду, Конь плыл, всхрапывая. Никита держался мертвую хваткою за гриву меренно, недоустком, как можно приподымая его морду над водою. Почти миновав, кремник выбрались. Конь отряхнулся по собачьи, всею кожей. Никита, приподнявши ноги, вылил воду из сапог и поскакал косо вверх по склону, хотя уж ясно было, что к кремнику почти не подступить. Конь вздрагивал и кидался в стороны от рушащейся горящей драни, раз три едва не скинув Никиту наземь. Водяными портомойными воротами, которые стояли отворенные Настюши, никем не охраняемые, Никита пробрался в город, где ему пришлось сресть с решительно заупрямившегося коня, и, отдав меренно вывернувшемуся, как из-под земли малознакомому хвостовскому старшому, взять в руки крюк, и пойти с цепью хвостовских и княжеских ратных в стену надвигавшегося от теремов пламени. Растаскивать тут что-либо, пытаясь остановить пожар, было бесполезно. Огонь резко ревел, руша просвеченные насквозь и ослепительно сиявшие изнутри клети Лопались, вспухая кровли теремов, лавина удушливого жара катила в сторону житного двора и погребов. Из дыма вырывались ослепшие, обезумевшие кони, влоклись и волокли обожжённых, полузадушенных людей. Перекрикивая шум пламени, Никита спросил про то, что творится на той стороне. А, безразлично, как о бездельном, отозвался сотник, морщась от наступающего огня. Вильяминский тама. Они погорели все сервицы. Ашим ты тушить не дали чтобы не давали тушить ратник Урал, но пробиться сквозь стену огня, разузнать, спасти ее, ежели надобно, нечего было и думать. Часа три заполошно таскали кули с мукой и зерном, влокли связки рыбы, катали под угор бочки солонины, пива сельдей, спасая добро и припас от огня. Лишь когда и житный двор взял ополымем и стал нечего делать на этой стороне, Никита, кое-как отмотавший от старшова, ринул к соборной площади, где каменные храмы-колиты слепо высели в дыму, овееваемые языком близкого пламени. Не было уже митрополичьих палат, лишь огромный костер пылал на месте хоромных строений. Не было и протась его терема, Не терема княгини Марии. Деревянные церкви горели, как свечи, С треском выбрасывая гигантские снопы искр. Дышать было нечем. Никита, чуя, как сушит и жжёт кожу на лице и руках, Как затлевают волосы и дымит вся одежа, Хватая по рыбе горячий воздух открытым ртом И перешагивая через горящие бревна трупы, пересек весь Кремник до дальних, выходящих на Красную площадь, ворот, и только тут застал людей, отстаивавших стену города. Его тотчас грубо отпихнули, заставив вспомнить, что сам он Хвостовский, и Никита, закусив губы, едва не рванулся со стыда и злобы в огонь, но опамятовал, отступил, поминая непотем нечистого к воротам, в толпу выбежавших из огня женок, стариков и детей — И только тут расспросами с трудом выяснил, что Вильяминовские вроде бы все или почти все спаслись и даже успели вымчать из огня добро боярина. Кремник догорал. Посадские грудились в улицах, стояли с мокрыми метлами и ведрами воды на кровлях. Всеми помнился, а видали, а пришло и знали по рассказам тот давний, Двенадцатилетней давности пожар, Слизнувший весь град московской до серого пепла, И готовы были отстаивать свои дома и животы до последнего. Падающие головни тут же яростно скидывали с крыш, Заливали, топили в бочках, затаптывали ногами. В прежнюю пору загорелось на посаде, И спасали кремник, но и не сгорел кремник, И сгорела дурь, от спесь боярской, От несогласия хвоста с Вильяминовым. И все это знали и ведали, И, стоячи вокруг кремника, Костерили, почем зря бояр Норова своего ради загубивших город. Никита, трудно дыша обожженными легкими, Весь в чадном тумане добрался до реки, Плашья упал в воду, Вылез на четвереньках и сел — тупо и безмысленно уставясь в бегучие струи. Надо было встать и идти к своим нынешним, идти и вновь делать то, что начал он делать с того самого дня, когда последний раз виделся и говорил с Василь Васильевичем. Впрочем, на пожаре Кремника Никите неожиданно повезло. Разбирали дымящиеся завалы. Хвост подъехал верхом, Долго глядел, как старается чужой, ушедший от Вильяминова, ратник. Вымолвил, наконец, «Ты парень старшим был никак?» «Бывал», — безразлично отозвался Никита, отирая потное, покрытое сажей лицо рукавом. а что ушел от Василия?» С легким недоверчивым прищуром, как бы загодя сомневаясь в правдивости, ратник его просил боярин. Никита бредно усмехнул в ответ, отмолвил почти не лукавя. «За знобу у меня явилось на ихнем дворе, а Василий Васильевич воле нам с ней не дал. Ну и сам понимай, боярин». Алексей Петрович фыркнул, вгляделся в измененный лик ратника. Поверил, трудно было и не поверить в ту пору. Примолвил весело, «Не горюй». «Заслужишь, найду и тебе добрую!» Постоял еще, поглядел, высказал наконец. «Назначаю тебя старшим! Соберешь сам, кого тебе надобно под начало, Чтоб бою драки не было! Поставлю вас пока чинить стену городовую, А будешь служить честно, награжу!» Только того и надобно было Никите. С пожара великий князь перебрался в красное, а боярни великих родов кто в свои подмосковные, кто на Воробьёвы горы. В чёрном кремнике в разнобой недружно тюкали топоры. Медленно возводимые новые тюрема и клети, клетии, повалуши, и бертеницы. Ратные те и другие старались не замечать друг друга, работая на пожоге. Запаздывал лес, не хватало того и сего. Порушилась работа княжских мастерских, убытки от пожара и сосчитать было невозможно. Покойный Семён сейчас сидел бы в разолённом кремнике, а не в красном, и вокруг него кипела работа, и город воскресал бы на глазах. Это тоже все знали хоть и молчали о том, и ждали уже томясь до насады хозяина, ждали алексея Казалось, что только он один еще может спасти Москву, потерявшую великих князей, раздираемую Боярскую бесконечную смутую, спасти от падения столь же стремительного и неизбежного, как стремительно быстро казался взлет малого городка, Затерянного в лесах верхней клязьмы И отодвинувшего было по стороне грады И княжества земли Владимирской Узатую греческую посудину швыряло с бугра на бугор И, казалось, этому уже не настанет конца Море вспухало точно шкура рассерженного дракона Тяжкие, даже на вид ощутимо тяжелые Сморщенной пеной кожи валы шли один за другим, и с каждым валом утлое судно получало глухой, сотрясающий удар, от коего все, что было не привязанного в его нутре, летело кувырком, а люди падали ничью. Катались извеченные сосуды, дрова, чьи-то укладки, порты и обувь. Вездесущая вода сочилась каплями отовсюду. Жутко скрипели корабельные ребра. Пол нижней палубы, переворачиваясь, почти опрокидывался и опрокидывал всякого, кто пытался встать на ноги. Алексей, цепляясь за ступенью, выпал снаружи, и тотчас ветер пригнул его к самым доскам палубы, а пенная бахромовод, тяжело прокатившаяся по настилу судна, вымочила его всего с головы до ног. Пучина глухо гудела в самой своей глубине, свистел ветер, обрывая остатки снастей, неслышные в грохоте моря велись, почти протыкая гребни волн белые острокрылые птицы. Хляби небесные смыкались с горами воды, и так до самого окоема, где под колеблющимся, ежесекундно взбухающим сизо-серым покровом бури едва желтела охристая полоска, полузадавленное мглистыми животами синих и вороненных туч, что неслись в обнимку с водою в адском хороводе бури и ветра. Вдали под пологом облаков ходили по морю точноение сгущенного бреда высокие, пропадающие в тучах столбы, и греки корабельщики, указывая на них в ужасе прикрывали глаза. Из небытия воскрес лик стоняты, прокричавшего что-то неслышимое в реве моря в ухо алексею Он тоже был мокр от макушки до пят. но скуле расплывалось пятно крови. Мокрые пряди волос прилипли к голове. ступай вниз! Внутрь владыка смоет!» — кричал Станята, наконец понятый алексеем И новоиспеченный митрополит Московский, обдирая ногти и дрожа от холода, полез внутрь. Туда, где, катаясь по полу в лужах воды и блевотины, пропадали его клерошане, бояре и служки, уже, почитай, мысленно расставшиеся с жизнью на этой земле. Стоны, мокреть вонь, глухие и страшные удары волн, сотрясавшие деревянное нутро... Нет, вынести этого было не можно. Третьи сутки треплет море текущий как решето... С обломанными мачтами корабль. Третий день едва удается поесть сухомятью, Огня не развести в этой буйной дури, Тем, кто еще может есть. Четверо смытый за борт, Половина корабельных вышла из строя, И лёж пластом в утробе судна Молча ждет неизбежной гибели. Алексей вновь полез наверх. Очередным ударом волны его сбило с ног, Больно хватив лицом из ступени лестницы, поберевшими пальцами он сумел вцепиться в скользкие перила. Слова молитвы рвались с окровавленных губ. Десяток бочек воды влилось в отверстие устья трюма, вновь окатив его с головы до ног. Ощупью, захлебываясь, прикрывая глаза, долез он наконец до своей разгромленной бурью коморы на корме корабля, поднял и укрепил сбитую ударом воды икону, И, оскрезаясь, падая, цепляясь за стены и углы, начал вновь и опять молить Господа о спасении судна путников, одержимых бешеным морем. Когда это началось, когда пенные струи пошли по равнине вод, и корабль начал валять с борта на борт, Алексей не чаял особой беды. Молясь, наставляя робких, он подавал достойный пастыря пример мужества — Своей сухопутной дружине. Но кончился смерк, провалившись в волны день. протяжная жутко была ночь, накатывая во тьме невидимые и потому особенно страшные валы. К утру открылась течь, и грек на вклир ждал хоть какой затишки, чтобы подвести парус под брюхо корабля. Но валы громоздились за валами, и ничего не можно было вершить с громоздкую и неповоротливую византийской посудиной в этом безумии моря. К третьему дню судно уже перестало бороться с ветром, и, потеряв оснастку полузатопленное, только тупо вздрагивало от каждого удара и, казалось, ждало лишь какого-то предельного, окончательного толчка, чтобы пойти ко дну и уже робили самые дерзкие мореходы, и сам Алексий, ослабнув, ежели не духом-то да плотью, начинал ждать рокового конца. Судно давно бы пошло ко дну, ежели бы не стонято привычный к мореходству с детства. За свою недолгую, но бурную жизнь он побывал на Белом море, Боролся с бурью на страховитом Онега, и ему одному не в диковину было бушевание водных стихий. Подобрав неколько дружины из русичей, кто бывал на море или не устрашил нынешние беды, он поставил одних вычерпывать воду, других — к рулю и снастям, и совместно с ободрившимся греческим кормщиком вот уже сутки, ежели не вел, тот держал судно на плаву. Но и он начинал сдавать — и все мрачнее взглядывал на желтый-сизый окоем, не ведая, чего желать больше — знатья берегов, о которой их очень может разбить так, что и ни который не выберется, или неведомой пустыни вод, в коих сможет уже вскоре, переполнив водою, схоронить навеки. В смерть уработавшиеся мужики сменяли друг друга, кожаные ведра шли чередою — Насколько жалкими казались эти скудные плевки откачиваемой воды перед стеклянную пенистую массою, поминутно заливавшей палубу. В минуты облегчения в глазах у него начинало двоить. Сон наваливал неодолимо. Надо было спуститься внутро корабля. Наконец греческий нафклиру, смотревший из тому Русьча, прокричал ему на ухо «Гряди спать, справлюсь!» и Станята, с освобождающим облегчением, на ходу теряя сознание, сполз в чрево корабля, сунулся в угол в какие-то тела и тряпки и унырнул в мертвый тяжкой сон, причудливо изломанный нелепыми видениями каких-то рогатых и многоруких рыб, студенных осьминогов и змей, словно бы охватывающих корабли щупальцами заползающих в трюмы». Именно в эти миги его недолгого сна рухнула главная мачта. Корабль встал дыбом, полетели в кучу, сваливаясь друг на друга очумелые путники. Вопли и стоны наполнили тесный трюм. Единственная свеча прокинулась погасла. Алексей в своей коморе на верхней палубе вдруг очутился в щели меж и столом и понял, когда тугим потоком хлынула в дверную щель вода, что гибнет, что тонет, и жизни осталась на краткое моление Господу. В этот час вмиг этот снизошла на него просветленная внутренняя тишина, и в грохоте бури, в шуме вод, в диких оплях спутников снизу из трюма он опустился на колени И ясным шепотом начал молить Господа и причистую его Матерь сперва о доме Калиты, об укреплении духа молодого Князя Ивана, потом о боярах, да утеша от которой нелюбия, Потом о всех людях московских и подумав о всей Руси, Ибо ежели Москва пропадет, то да не пропадет родная Земля языка русского, и ревелась стихия кругом, и была тишина. Он закрыл глаза, чая, что волны вот-вот начнут вливать внутрь коморы, и тогда, чтобы умереть пристойно, взял икону в руки, чая так и утонуть, не разжимая дланей. Резкий рывок вновь поставил прямо выровнявшийся корабль. Алексей, слетевший со стены, ставший ему на время полом, ударился темень об угол прибитого к полу ящика. Сознание замглилось и показалось уже, что настал конец. Видимо, на какие-то считанные мгновения алексей вовсе потерял сознание. Он не ведал, что минуты назад Станята, чумной сосна, сообразивши по наитию моряка, что происходит с судном, схватил, нашарив по тьмах секиру, и, пробежав по месиву копошащихся и тел, выскочил наружу, Греки, во главе с Навклиром, бестолково суетились, путаясь в снастях. Станька зарычал, вздел секиру и в несколько воистину страшных ударов обрушил, перерубив мачту в море. В этот-то миг судно встал вновь на киль, сбросив Алексия на зим. Очнувшийся в луже воды вина из разбитой корчаги, Алексей встал на четвереньки, Подняться он не мог, кружилась голова, и, стоя так, отчаянно глядел на икону Николая Угодника, которую он, и теряя сознание, не выпустил из рук, чуя, что нет, ни конец и пляска смерти, в кою он всосан хороводом бури, будет кружиться еще и еще, возвал к Господу, обещая, ежели приведет ему и всем спастись, соорудить новый монастырь на Москве, ибо понял обостренным смыслом, что никто не сможет ни Тверской ставленник Роман, ни даже Дионисий Нижегородский заменить его на посту митрополита русского, и, значит, не может, не имеет права он умереть, утонуть и тем предать родную страну. Восред за троекратно повторенную клятвою его вновь швырнуло вдоль оглушив опять на несколько долгих мгновений, но он вновь встал и даже поднялся на ноги, и даже пополз, именно пополз, а не пошел, упрямо сцепив зубы туда, где катались потерявшие облик человеческой его спутники, те, кто не воевал с морем, и добрался, дошел, достиг и начал подымать и совестить, и слать наверх в помощь тем упорным, И скоро, удивясь, сам достиг, добился. Стонущие фигуры, ободрясь или почуяв уколы совести, Полезли откачивать воду, А смертельно уставшие верные завалились на их место спать. И так прошел еще день, день бредового бдения, День между жизнью и смертью. Он еще тряс, подымал, Срамила рыбелых, когда Станята, заботно взяв его за плечи, приподнял с колен, прошая «Живой, владыка Кажись, проходит бурь-то!» Цепляясь за поручни, Алексей выцарапался из мокрого чрева корабля и, не вставая в рост, поднял голову над настилом, не ведая, почему Станята углядел конец водного ужаса. Все так же ревеяло море, неслись черные мрачные валы, и так же тускло желтело на окаеме чужое зловещее небо, но по каким-то лишь одному стоняти внятным признакам, не то по измененному звуку ветра, не то по обозначенной правильности в чередах волн, и верно почуялся в неистовстве бури, близкой надлоум. Ободранный, свалившимися щеками очередной, шатаясь, прошел мимо Алексея, уступив мест сменщику. И лишь по знакомому прищуру воспаленных глаз Алексей узнал, удивясь боярина семёна Михайловича. Старик, коего он чаял обрести в трюме, работал вровень с мужиками, и Алексей поклонил ему истово, уважительно удивясь духовной силе шестидесятилетнего нарочитого мужа. И старик боярин отозвал бледно, Далекую улыбку, и, мол, там, в иной жизни Будем поминать днешнюю запредельную беду. Холодный ветер оттуда из желтой дали Пронизывал до костей, как мал человек, Сколь бессилен предволею стихий. На миг почуял Алексей почти удивление тому, Что Господь привечает и хранит Столь малое и слабое существо — Коим является человек, и смешанный с удивлением ужас, На какой же незримо тонкой нити висит все то, Что замысливал он в Константинополе. Воистину вруцы твоя предают дух свой. Глухо ревели валы, накатываясь на обезображенное, Лишенное оснастки судно, все так же низко шли рваные, пухлые тучи, Не было видно берегов, течь в трюме с каждым часом усиливалась, и до спасения, ежели они вообще спасутся, было еще так далеко. В сарае остановили на княжем подворье. Предупрежденный гонцом ключник истопил баню, приготовил покои для митрополита, бояра свиты, Накормить русичий постарался так, словно бы они не ели все два года, проведенных в Константинополе. Устрашающих размеров севрюга красовалась на долгом столе, украшенная и обложенная своею и татарской зеленью. Рыбные для духовных и мясные для светских блюда тесно покрывали столешню. Мясо сайгака и дрофы обугленная баранина, печеный лебедь в перьях, выгнувший шею на серебряной проволоке, словно живой, княжеской трапезе в пору, многоразличные каши, кисели, пироги, квасы в квасняках и братинах, Русский мед и греческое вино, Приплывшее сверховью в Волге Моченая брусника, И при взгляде на нее алексей радостно вспыхнули глаза, и Яблоки рядом с греческими маслинами, Вяреную дыней из бухары, Инжиром и сушеным виноградом, Дымилась огненная, наперченная Стерляжью уха И захлопотанный, умученный Ожиданием и страхами ключник, Мог быть удоволен вполне при виде того, как оголодавшие за дорогу русичи, едва выслушав молитву, дружно накинулись на трапезу. Загорелые, обветренные, со здоровою худобой людей, переживших и победивших смерть, спутники алексея сперва лишь молча въедались, хлебали, жрали, уписывая за обе щеки отвычные блюда Родины — Но вот уже миновало уха, Исчезли сайгак и дрофы, И разрушен лебедь, И от огромной семрюги остались, Почитай, глава до хвост, И решительно поубавилась горы пирогов на столе, И путники въедались уже в сладкие каши Из желтого русского и белого сорочинского пшена, Сваренные на восточной лад с изюмом и черносливом, Уже хрустели медовыми заедками, Уже, щурясь, отваливали от стола, Протягивали рук то за яблоком, то за грушей, И сам Алексей, отведав ухи и севрюги, С удовольствием вкушал теперь бруснику, Черпая ее серебряной круглой ложечкой Из берестяного узорно выделанного туеска И уже начались, повелись, Возникли и смех, и речь, и шутки, и рассказы, Чуть-чуть хвастая перед местными ордынскими русичами, Громко сказывали теперь на том конце стола, Указывая перстом на виновника спасения, Как стонята под одним косым парусом На кое-как поставленной мачте Довел полузатопленный корабль почти до Херсонеса, Как сушились прямо на берегу, И как владыка алексей, стоя на песке на коленях, Читал благодарственную молитву, И как дотягивали потом корабль до гавани, и кто что делал и говорил в пору ту, и про самое страшное, четырехдневную гибельную бурю, едва не потопившую утлое судно. И было у них во всех, и в боярах, и в слугах, то, что радовало Алексея паче всего, окрепшее в трудных дорогах товарищество». Сорадование верных, сходственное тому давнему, собравшему вокруг учителя истины мытаря и рыбака, равно покинувших привычное дело свое ради высшего на земле. В сарае следовало предстать перед Джанибеком, дабы получить ярлык ханскую грамоту, по обычаю выдаваемую новому митрополиту повелителем Золотой Орды и Алексей заранее продумывал, какие подарки пристойно вручить хану-мусульманину, его вельможам и женам, и особенно той дуле, влияние которой в сарае было едва ли не больше ханского. Подарки вместе с тем не должны быть излишне богаты. Глава церкви, получающий ярлык на беспошлиное исправление православного обряда у хана-мусульманина, не должен являть излишних богатств церкви неверным. Поэтому Джанибеку следовало объяснить, что русская церковь в вкупе с Мехметовой молит о здоровье хана-государя, ибо всякая власть от Бога, а царство мое, по слову Христа, не от мира сего. Тайдуле следовало пояснить то же самое, но с сугубым намеком силу пасторского слова И целительные умения иерархов русской церкви хорошо знали в Орде и уважали, даже не любя. В просторечии велась молвь, что у русудские попы все колдуны, и Алексей не считал надобным разрушать это благое для русской церкви заблуждение. Хан принимал Алексея за городом в простой белой юрте. Главе русской церкви предложили в знак почтения Ксану раскладное кожаное сиденье. Джанибек был слегка пьян, и Алексей, глядя в это преждевременно постаревшее лицо, гадал, долго ли проздравствует хан, от отчего впрямую зависела участь Ивана Ивановича и всего московского княжения. А Джанибек в свой черед обозревал лобастую голову, внимательный темно-прозрачный взор — твердоту черт и не по годам завидную примизну стана у руссудкого митрополита и мысленно беседовал с князем семеном вот кто будет тебя порой с семен вот кто спасет твой луз но у него нет детей у твоего главного папа дети есть у твоего брата ивана всего двое надо иметь много сыновей «У меня их двенадцать, не считай, Бердюбека!» Он плохо слушал то, что говорил ему Алексей. Главный поп говорил то, что должен был говорить, Дарил то, что должен был подарить, А вот глядел так, как глядят немногие. «Как мало друзей у человека, а, Семен?» Думал Дженебек, кивая головою и вполхо слушая у руссудкого митрополита как мало друзей и ты просишь семён теперь просишь за него я знаю тебя семён и ты хорошо придумал этот не станет отбирать власть у тебя вино выпитое накануне и теперь смешиваясь помогало ему сохранять то любимое состояние между мечтой и явью в котором он мог спокойно разговаривать с мертвыми. Жизнь раздвигалась, теряла жестокие грани, прихотливо возвращалась опять и вновь в прошлое по одному лишь желанию его. Мановением руки Джанебек велел выдать, не задерживая ярлы к новому митрополиту, а сам все вел и вел беседу с мертвым урусудским князем. Глаза его сверкали, горело лицо, взгляд порой отсутствовал или становился безумен. Алексей, всерьез обеспокоенный с состоянием хана, вгляделся пристальнее, но Джанибек, тотчас угадав его сомнения, солнечно улыбнулся и покачал головой. «Нет, нет, русский поп, я понимаю всё, сказали его сузившиеся, отвердевшие глаза семён вымолвил он вслух, и Алексей недоуменно приподнял бровь. семён повторил Джанибек, медленно покачивая головою. «Был бы жив семён ты бы мог обрадовать его!» Толмач перевел слово в слово, недоуменно поглядевший на князя и митрополита. Но Алексей понял, склонил голову. «Великий хан!» «Князь Семён Иванович сам отправлял меня в Константинополь, и я почасту там, в великом городе, вспоминал покойного князя. И так же, как и ты теперь...» Он приодержался и остро глянул в лицо Джанибеку, мысленно беседовал с ним о делах правления. Лицо Джанибека окаменело, улыбка сошла с него... Он вгляделся в сидящего перед ним у Русута с настороженным вниманием, поднял руку, как будто что-то воспрещая или повелевая, но не сказал и не возразил ничего. Медленно отер лоб растерянным движением, по коему Алексей окончательно понял, что догадал правильно, молча взял чашу и отпил из нее. И тогда только произнес без улыбки, строго, «Пойди к Тайдуле, говори с нею, у тебя много врагов здесь, в Орде, но я сколько смогу, стану беречь тебя. Только ты поезжай скорее, не жди», — я сказал. С последними словами голос Джанибека креп, растерянность ушла из него, и Алексей понял, что хан отныне будет на его стороне, И теперь только одно еще требуется от него: понравиться властной первой жене Джонибековой. Той дула принимала Алекссея в своем шатре и была без покрывала на лице, оправдывая нарушение закона видимо тем, как понял Алекс алексей, что русский главный поп монах и старец. Возможно, ей, степной повелительнице, предки которой почасту брались за лук со стрелами, обороняя стан от внезапно нахлынувшего врага, попросту был до сих пор чужд мусульманской обычай гаремных затворниц. На ханских торжественных приемах жены повелителя вселенной до сих пор сидели с открытым лицом. Тайдула вся сверкала — залитое серебром и золотом украшений в драгоценных, брызжущих разноцветными искрами камнях. На лице ее, до сих пор красивом, но уже суховатом, властном и строгом, пролегли морщины и тени начавшегося увядания, стала жилисть и шея, стала сухой кожа на руках, украшенных перстнями и кольцами, и уже слегка обозначились те круглые складки под глазами — которые у гладколицых монголок прежде всего указывают приближение возраста осени. Алексей поднес той дуле простую серебряную византийскую чашу с равноконечным греческим крестом на донышке. Объяснил, что русская вера будет защищать и ее тоже, как жену хана, повелителя Руси. А поскольку по учению Магомета Иисус и Марьям, Дева Мария, названной в числе пророков Единого Бога, то и не будет грешно ей пользоваться этой чашей во время еды. Яснее сказать о том, что ее могут отравить, было бы уже непристойно. Тайдула разом поняла скрытый смысл Алексеевых слов. — Чаша потемнеет от яда? — жестоко спросила она. — Всякое серебро темнеет от яда, — уклончиво возразил Алексей. — Я говорил тебе про знак креста на чашу сей. — Я буду из нее пить, — ответила тайдула, передавая чашу служанкам. — А ты молись за нас, — требовательно добавила она. — Да, госпожа, да, — ответил Алексей, кивая. — И ты, госпожа, помни, что молитвенник за тебя всегда бодрствует и пребывает в Руси. Алексей был честен в этот миг. Ибо в интересах русской земли и в интересах московского правящего дома было, чтобы с той дулой как можно дольше держали в своих руках власть в сарае. Тем паче теперь, когда он уже знал об этом, робко Иван Иванович не смог даже наладить мир в своем собственном дому, рассорилась с Суздалем и с новым городом, и погорела Москва и в думе нестроения великие». Дай-то Бог, воротясь, наладить хотя бы то, что было налажено при Симеоне. От сарая скорости ради ехали сухою дорогой и отчаянно гнали коней. Новгородских послов Алексей намеренно посадил в свой возок и, проговорившись с ними всю дорогу до Нижнего, уяснил себе, что мир с Новгородом зависит сейчас даже не от воли архипастыря Моисея, а более всего от хотения князя Суздальского Константина Васильевича, не пожелавшего до сих пор помочь московскому князю. То, что любые два княжества — Тверское, Суздальское, Рязанское и даже Ростовское с Новгородом в придачу — оказывались совокупно сильнее Москвы, Алексей знал слишком хорошо. Посему, как понял он, еще в Константинополе несли след... До поры не следовало затевать прю с Олегом и за всех сил держать мир с Тверью, опираясь на кашинского князя Василия, и во что бы то ни стало, это последнее должен был он совершить немедля сейчас, заключить союз с Суздальским князем Константином. Тогда, возможно, станет замирить и оставшийся в одиночестве Новгород Великой, А там все силы бросить против Ольгерда. Ежели не умрет, Женебек, Ежели Ольгерд еще ранее того не заключит Союза с Суздальским князем И Всеволодом Александровичем Холмским, О младшем сыне погубленного Александра Тверского Михаэля Александровича Микулинском Алексей пока как-то не думал. «Я же еще и Новгород». Достаточно было и без Новгорода. Стоит Ольгерду объединиться с единым Суздальским князем, и Москва погибнет, а там погибнет и Суздаль, и победит Литва. Неужели Костянтин Васильевич не в силах того понять? С этими мыслями Алексей подъезжал к Нижнему Новгороду.